А от чего бы и нет? От того, что я не общественная деятельница. Но вы, конечно, имели в виду не это. Скажите, Жильетт. По какому же праву? Вы и умнее меня, и опытнее, и старше. Ах, ради бога, какие вы скромные. Кто же, по-вашему, вообще прозябает и кто живет? Прозябает тот, кто не любит. Муся осеклась. Она не ожидала этого ответа. Кто никого не любит, а вы любите? Я хотела сказать, кто ничего не любит. Нет, мы не о Сорбонне и не о женском равноправии. Однако для этого нужны двоек как говорят немцы. — Вот и надо бороться за свое счастье. — Спасибо, я уже боролась. Но счастье оказалось средним, — сказала сгоряча Муся и сама ужаснулась, зачем говорит это. Жюльетт посмотрела на нее и покачала головой. — Что вы хотите сказать? — Решительно ничего. — Неправда. Муся инстинктом чувствовала, что они дошли до той степени ненужной откровенности, которая незаметно переходит в желание говорить неприятное. — За что вы меня осуждаете? — Я нисколько вас не осуждаю, но мне непонятно, как можно жить одним тщеславием. — Разве я очень тщеславна? — Очень. И, главное, все в одном направлении — поклонники и свет. Светы поклонники. Да что я думаю? Да что обо мне думают? Это совершенно неверно. Ну, я очень рада, если я ошибаюсь. Притом, повторяю, я убеждена, что это у вас пройдет. Это совершенно неверно. И потом, послушайте, моя милая Жюльетта, уж если так, то сделаем поправку к вашему мудрому изречению. Я тоже... Всей душой желаю вам полюбить. Благодарю вас, но право. Но только не нужно, чтобы предметом вашей любви оказался камень. Как камень? Не надо любить человека на двадцать лет старше вас, и вдобавок сухого и черствого, всецело поглощенного умственной работы думающего о вас столько же, сколько о... Не знаю, о чем. Тут и бороться не за что. Жюльетт вспыхнула. Я, право думаю, что мы напрасно начали этот разговор. Муся смотрела на нее задумчиво, почти с недоумением. Она сама не знала, о ком говорит, когда начинала фразу, имела в виду Срезье, но теперь думала о Брауне. Да, в сущности, у нас горе одно но мне легче. Бедная девочка! — Я, разумеется, не хотела вас обидеть. Ваши слова меня обидеть и не могли. Жюльет тотчас сдержалась. — Давайте переменим тему, — сказала она, улыбнувшись. Мусю тотчас снова раздражила ее улыбка. Эта девчонка оставляла за собой инициативу и в размолвке, и в примирении. — Пойдемте лучше погулять. — Вы любите Версальский парк? — Люблю, конечно, но Трианонский сад больше. — Ах, это очень старый спор. Версаль или Трианон? Порядок или беспорядок в природе? Я предпочитаю Версаль. Я во всем люблю порядок. Но мне здесь страшно. Так здесь везде все насыщено историей, помните? И потревожить ненужным звуком Нескромных ваших голосов, воспоминания о мертвых и обители их мрачной. Продекламировала она с шутливой торжественностью, как обычно цитируют в разговоре стихи. Это из Виктора Гюго. Вы не помните? Не то, что не помню, а не знаю. Я отроду не читала стихов Виктора Гюго. Стыдитесь, я и стыжусь. Но их никто не читал. Посмотрите, что такое происходит.